Эти простые, казалось бы, вещи, на которые не стоило даже обращать внимания, сыграли в свое время роковую роль в жизни Гамсона. Мизантропом его объявили и журналисты. Дело в том, что у писателя был крайне неприятный опыт общения с одним из худших представителей этой профессии. Анкер Киркебю буквально подкарауливал Гамсона в Ларвике и стал задавать ему провокационные вопросы типа. «Вы незаконный сын Бьорнсона? Писака некоторое время преследовал Гамсона, а потом, не завизировав у него интервью, опубликовал статью в Politiken. Сам Гамсон написал главному редактору газеты, что журналист проник к нему под вымышленным именем и предлогом, состряпал гнусное интервью и опубликовал его, не спросив разрешения. С этого времени писатель категорически отказывался общаться с пишущей братьей, чем только подогревал интерес к собственной персоне, и поток состряпанных материалов в прессе не прекращался. Конечно, Гамсон не жил в полной изоляции. Он выезжал по делам и принимал дома друзей, любил играть с ними в покер, но он не хотел быть публичным человеком и имел на это полное право. Вот только норвежский народ думал иначе. Кроме того, всем, по меткому выражению самого писателя, все еще мерещилась Нобелевская премия — И в Нёрхольм шли сотни писем с просьбами о помощи. Гамсун очень многим помогал. Его адвокат Сигарет Стрей писала, что к 1932 году он роздал на благотворительные нужды больше двухсот тысяч крон, причем по большей части делал свои пожертвования анонимно и очень часто ничего не говорил о переданных на благое дело деньгах своей семье. Однако люди были мало благодарны писателю и всегда старались сунуть нос в его дела и не в последнюю очередь посчитать деньги в его кармане. После выпущенной в 1923 году последней главы Гамсону все труднее и труднее становилось писать. Он пробовал уезжать из дому, надеясь в полной изоляции, как и раньше найти вдохновение, но ничего не получалось. И, кроме того, у него возникли серьезные проблемы с общением с людьми. Он никого не хотел видеть, кроме своего ближайшего окружения. Тогда Гамсун решает пройти курс психоанализа и зимой 1926 года уезжает в Осло. Вера Гамсона в иррациональные силы и мистику была воистину поразительна. Так, например, когда его маленькая дочь Виктория заболела, Гамсун почти все время держал ее на руках, прижимая их к груди, а потом утверждал, что дочь спасло тепло его тела. Эта вера нашла отражение во многих его произведениях и, прежде всего, в мистериях. 4 января 1926 года писатель становится одним из первых норвежцев, решившихся подвергнуть себя полному курсу психоанализа. Задержаться в столице пришлось на полгода, с января по июль. Постепенно писатель стал замечать улучшение в своем состоянии, Он больше не боялся людей, не шарахался в стороны от незнакомцев и стал намного спокойнее. Он даже поверил, что источник вдохновения наконец забьет, и с радостью писал об этом домой. Конечно, Гамсон не только лечился в Осло, но и развлекался. Он, например, ходил на антикварные аукционы и с ужасом писал Марии, как дорога нынче старинная мебель, а ведь она даже не в силе ампир. В это время он пристрастился к кино и с особенным удовольствием смотрел комедии и приключенческие фильмы. Тем более, что и самого Гамсона уже экранизировали. В 1921 году вышел фильм «Соки земли», а в 1922 – «Пан». Лечение действительно принесло свои плоды. Сразу после возвращения в Нюрхольм Гамсон начинает работать над бродягами, другой вариант русского названия из «Китайцы» первой частью трилогии об августе. Поскольку завершить работу над первой половиной бродяг гамсуну удалось уже к концу лета, он смог уговорить и Марию пройти курс психоанализа у Стрёма. Надо сказать, что от безумной ревности жена Гамсуна страдала не меньше самого писателя. Осенью 1926 года семья переезжает в Осло и снимает там виллу. Мария ходит на сеансы к врачу, которому нисколько не верит, и считает его методы смехотворными, но противиться мужу не смеет, потому что Гамсону хорошо работается в это время, а для нее хорошее настроение мужа было очень важно.